Глава 15 Манюня едет в Кировабад. Солнечным ноябрьским днем мы возвращались домой. Мы — это я, Манька и Каринка. По вторникам занятия в музыкальной и художественной школах совпадали, поэтому возвращались мы домой всегда вместе. День выдался для поздней осени неприлично погожим. Светило солнце, небо сгустилось в спелую синеву, и даже птицы пели по-весеннему весело. Идти по улице чинно-благородно в таких благоприятных природных условиях не представляется возможным. Поэтому мы, напевая пока-пока, покачивая перьями на шляпах, и резво и гагокая мчались по масштодца, стараясь не задевать разомлевших от такой природной благости неспешных прохожих. Слева от нас, между буйно разросшимися голубыми елями городского сквера, мелькал гипсовый памятник Ленину. Ласково называемый в народе широко шагает Азербайджан. Вождь революции замер на постаменте с далеко занесенной правой ногой, вытянув в направлении движения левую руку. Неподготовленный ценитель искусства вряд ли бы заподозрил в кургузом-гипсовом дядечке Владимира Ильича Ленина. Скорее он мог решить, что это памятник скрывающемуся с места преступления мелкому воришке. в пользу этой версии говорили вытаращенные глаза глубоко надвинутая на лоб кепка конспиративная сутулость и резовый бег дядечки дабы не вводить неискушенного созерцателя периферийного скульптурного искусства в ненужное заблуждение на постаменте аршинными буквами выбили инициалы и фамилию вождя на двух языках русском и армянском фраза широко шагает азербайджан принадлежала генсеку Леониду Ильичу Брежневу. После своего визита в солнечную Закавказскую республику, умасленный теплым приемом и дорогими подарками, генсек изрек подлинно историческую фразу. «Широко шагает Азри-Бажан, одобрительно прошамкал он и расцеловал своим фирменным троекратным поцелуем Гейдара Алиева». «Широко шагает, штаны порвет», — мигом отозвалось армянское радио. Фраза быстро прижилась в народе и часто употреблялась по поводу и без, с неизменной иронией и многозначительным кивком в сторону азербайджанской границы. Вот и скульптуру вождя революции она не обошла стороной. Уж больно резво рвался Ленин в голубые дали. Аж перепрыгивал с постамента в коммунистическое светлое будущее, презрев сегодняшние будни. под занесённой ногой памятника, прошлой весной нас принимали в пионеры. Мы с Манькой стояли в разных концах, бледных от торжественности момента шеренг школьников, и периодически, когда от волнения аж совсем дыхание в забу парило, кидали друг на друга осторожные, но многозначительные взгляды. Церемония прошла молниеносно. Нам повязали галстуки, фальшиво протрубили в трубу, погремели в барабаны — и велели на «Будь готов!» кричать «Всегда готов!». Мы с готовностью драли глотки, а потом, развиваясь во все стороны пахнущими раскаленным утюгом галстуками, разбежались по домам, хвастать перед нашими взрослыми тем, что уже выросли. Правда, взрослые отнеслись к этой новости достаточно равнодушно, даже немножко подтрунивали над нами. Мол, вчера были без галстуков зато дети, а сегодня с галстуками, но пионеры. В общем, как-то странно они себя повели. А Каринка традиционно не подкачала. Тут же подралась с нами, чтобы не задавались, а то ишь распустились, на целых два года раньше родились, и поэтому теперь мы пионеры, а она пока всего лишь октябренок. Мы скакали по улице, драли глотки перьями на шляпах, а застывший в нелепом прыжке гипсовый Ленин, стараясь не отставать, весело мелькал по ходу нашего движения в пушистых лапах голубых елей. «Чего забыла вам рассказать?» — неожиданно прервала пение Манька, резко притормозила и замерла с откляченной попой и широко расставленными локтями, балансируя на высоком бордюрном камне тротуара. Я, тоже притормаживая, завертелась волчком, омчавшаяся следом Каринка, не прерывая пение, пролетела мимо и на словах мерси бу красиво вписалась мольбертом в металлическое ограждение забора. «Бум!» — отозвался забор. «Чего забыла?» — перекричала грохот Каринка. «В последнее время Ба себя очень странно ведет». «То есть как это странно?» «Прям не знаю, как объяснить. Вроде ведет себя как обычно, и завтрак приготовит, и обед сварит, и погладила он вчера». И на меня за то, что контрольную по математике на тройку написала. «Чего это ты контрольную на тройку написала? Вроде математика всегда у тебя хорошо шла». «В этот раз плохо пошла. Из пяти уравнений в трех допустила ошибки. Притом очень дурацкие ошибки от невнимания. Эх!» Манька вздохнула, попинала коленом футляр скрипки. «Мы с Каринкой с готовностью подхватили ее движение». Я попинала папку с нотными тетрадями, а сестра — мольберт. Мольберт был небольшой, складной и непотопляемый. Раньше Каринка ходила в художку с планшетом, но эти планшеты долго не жили. Сестра очень любила ими драться. Когда она сломала очередной планшет о спину Рубика, мама прибежала со слезами на глазах к дяде Мише, упала ему в ноги и обещала полцарства за пули, непробиваемый мольберт. Дядя Миша от полцарства великодушно отказался и обещал обязательно что-нибудь придумать. Несколько дней ломал голову, изобретая такую конструкцию, чтобы при желании можно было по ней катком проехаться и даже защититься от ударной волны, случайно оказавшись в эпицентре атомного взрыва. Ставил несовместимые с Мольбертовой жизнью эксперименты на заднем дворе релейного завода, швырялся им с крыши сборочного цеха и пытался погнуть, навалившись всем телом и надавливая коленом. Каринка периодически бегала к нему, вносить раз распредложение. «Дядя Миша, а что бы можно было с горки съехать?» из горки съедешь», — пыхтел дядя Миша, напрыгивая с разбега на разложенный мольберт. Коллектив релейного завода почтительно наблюдал в окна битву главного инженера с очередным изобретением». отправлял передачи секретаршей Сюзанной Гамлетовной, дородной золотозубой дамой с обширной грудью и высоким начесом пергидролевых волос. Сюзанна Гамлетовна, дабы не сбивать начальство с изобретательного прицела, лазутчиком просачивалась на испытательный полигон, оставляла поднос с кофе и бутербродами в непосредственной близости от Михаила Сергеевича и, сверкая каблуками и золотыми зубами, уползала прочь. Дядя Миша так просто сдаваться не умел. Результатом многочисленных экспериментов и смелых конструкторских идей стал легкий, но суперпрочный настольный складной мольберт с изменяемым наклоном верхней рамы и специальными присосками, которыми он намертво фиксировался на любой поверхности. Заполучив такую красоту, Каринка тотчас спустил ее в дело. Как раз накануне по телевизору показывали передачу «В мире животных». И сестра была очень впечатлена тем, как тигр в полете ударом лапы перебивает хребет буйволу. А я, чем хуже, решила Каринка и в красивом тигрином прыжке скопытила Рубика метким ударом в район межлопатьи.